Андрюха, у нас история с привидениями. Казалось бы, работа у меня не пыльная. Знай, ходи себе по разным слоям Санкт-Петербурга, а Питер, как и любой другой город, состоит не только из всем привычной человеческой реальности. И смотри, не разрушен ли где и кем баланс сил. Вот только ходить порой приходится без перерыва на обед и сон, а ноги могут занести в такие уголки, что изумляешься, как они вообще туда дошли, и где в это время находился мозг. К примеру, в данный момент я стою перед входом на Малоухтинское кладбище и размышляю, как и, главное, зачем меня сюда занесло. Да, это одно из мистических мест Санкт-Петербурга. Да, тут часто случается что-то эдакое. От сходок сектантов до явления призраков народу, но у меня нет уверенности, что мне нужно именно на кладбище. «Жаль, Славочка, что ты себя со стороны не видишь», раздается рядом со мной голос Андрюхи. Прямо ожившая иллюстрация к поговорке «Как баран на новые ворота». «Во-первых, эти ворота старые», — ворчу я, стараясь скрыть удивление. «Во-вторых, ты как тут очутился?» «У нас с Андрюхой договор. Он приходит, когда я его зову». Завожу же я его, когда чего-то не понимаю в питерских реалиях или мне нужна помощь в расследовании запутанных случаев. Сейчас у меня, конечно, возникли сомнения по поводу локации, но призывать в связи с этим моего добровольного помощника — да что там помощника, я периодически ловлю себя на том, что называю его напарником — и в мыслях не было. «Считай, был неподалеку. Дай, думаю, проверю, как там наблюдающий». Усмехается он, с вызовом смотрит на меня и добавляет. «Я, может, соскучился. Даже если я культурный код, имеешь же право на простые человеческие чувства?» «Имеешь», — согласно киваю я и уточняю. «А соскучился по мне или по приключениям?» «Конечно, по приключениям. В моем культурном коде таких не прописано. У меня там все просто». «Бандитский Петербург, чужой район, улицы разбитых фонарей», — хитро выдает он и командует. «Идем уже кладбище инспектировать». «Отлично!» — гремит властный голос слева от нас, как только мы входим на территорию. Мы поворачиваемся и видим статного бородатого человека, вернее, призрака, которого мне хочется назвать купцом. Скорее всего, он и есть купец, вернее, был им при жизни». — Отлично, — повторяет купец. — Вы-то мне и нужны, молодые люди. — Я вас... Мы вас слушаем, — отвечаю я. — Правильно делаете. Не будете слушать, натравлю на охту неупокоенные души. Вы еще жалобу не подали, а уже угрожаете, — оперативно реагирует Андрюха. — У нас ведь как, если не подкупишь или не напугаешь никто ничего не сделает поясняет тот так вот слушайте кто-то унес с моей могилы бронзовый подсвечник вы батенька сами только что сказали у нас замечает мой спутник это же у нас цвет мед любимая добыча почти всякого вора это не цвет мед презрительно цедит купец это артефакт С его помощью можно творить магию. Эффект зависит от цвета свечей. И горе тому, кто зажет черные. Они вызывают болезни и смерти. «Да уж, попадись этот подсвечник в руки темным магам, так и до эпидемии можно доиграться», — вздыхает Андрюха. «Однако, боюсь, найти ваш артефакт невозможно. Я вам как специалист говорю». «Еще кто-то мне розы приносит, и розовые лепестки на могиле рассыпает», — продолжает купец, точно пропустив мимо ушей все реплики моего напарника. «Число роз, между прочим, всегда нечетное. Это безобразие тоже хорошо бы прекратить». «Где он может быть, этот артефакт?» — возмущенно рассуждает вслух Андрюха, когда мы идем по кладбищу. «Как мы вообще будем его искать?» Этот призрак нам даже внешний вид предмета не описал, уж не говорю о том, чтобы изображение предоставить. Просто идите и ищите. Думай, ты же мастер сыскного дела, не я. Я мастер слова. Могу только о нарушении заявить, когда вор найдем. Да кто угодно мог его подсвечник стырить и куда угодно деть. Кладбище — это все равно, что проходной двор фыркает напарник и для порядка осматривается. «У нас с тобой, конечно, есть выход. Мы можем каждую могилу проверить». «Если ничего другого не придумаем, придется проверять каждую могилу». «Нехотя соглашаюсь я». «Он что-то еще про розы говорил». Андрюха кивает на сочно-бордовые цветы на одну из могил. «Кому сдалось приносить покойному купцу розы в нечетном количестве...» и уж тем паче пески рассыпать. Это про романтику, а не про память. А что, он мужчина видный, хоть и призрак. Вдруг в него действительно влюбилась призрачная женщина. Слава, ты гений! Влюбилась и сперла дорогую ему вещь, чтобы он пошел искать. А он не пошел, он нас послал. Вы правы, и ограды Выплывает призрачная дама, судя по наряду, явно из благородных. Этот мужчина настолько понравился мне, что я пошла на маленькую хитрость. Заставила людей перенести подсвечник на мою могилу и регулярно рассыпать лепестки на его. Жаль, предмет моей страсти все никак не поймет, что к чему. Влюбленного сфинкса мы уже видели, теперь вот влюбленное привидение. Раздосадованно выпаливаю я. «Я вообще-то не Купидон, а Наблюдающий, если кто забыл». «Слав, что ты как маленький?» Андрюха разводит руками, точно извиняясь перед дамой за мое поведение. «Тебе подвести логическую базу под твою работу?» «Хорошо, объясняю. У купца крутой нрав. Если не вернуть подсвечник, он натравит призраков на людей, чем нарушит баланс сил». Либо без его присмотра кто-нибудь из магического молодняка решит зажечь в кладбищенском подсвечнике черные свечи. Так что лучше сейчас поработать купидоном, чем потом, главным санитарным врачом, например. Я шумно вдыхаю, выдыхаю и как можно мягче спрашиваю у дамы, что же вы с ним сразу не объяснились? Он — мужчина, я — женщина. Порядочной женщине неприлично первой заявлять о своих намерениях. «Вы — привидение!» Я вновь не сдерживаю возмущения. «Короче, где этот подсвечник раздора?» «К могиле купца мы возвращаемся втроем. Я — Андрюха и призрачная дама. Я иду впереди процессии и несу подсвечник, как букет». «Я в вас верил!» Довольно басит купец, Когда я выдружаю подсвечник на его могильную плиту. Дожили, в меня в нас верят призраки. Бромочу я и сообщаю призрачному купцу: К вам сия особа с визитом, жаждет вашего внимания. Какая прекрасная особа. Он не без интереса глядит на даму, та в свою очередь опускает очи долу и делает реверанс. Я весь в внимание. «Мы вас оставляем», — говорю я привидением. «Ей есть, что вам сказать и про подсвечник, и про розы, особенно про розы». «Мне тоже есть, что тебе сказать», — заявляет Андрюха, когда мы покидаем территорию кладбища. «Ты, Славка, так себя ведешь, как будто ты по-прежнему один». «Надо же! А меня теперь много? Где мои дубли?» Я сначала наигранно оглядываюсь по сторонам, а потом кручусь вокруг своей оси. «Эй! Дубли! Покажитесь!» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Сколько раз мне еще повторять тебе, что мы команда?» «По-моему, я сегодня все время говорю о нас, а не только о себе». «Ты или исправляешься, или делаешь паузу перед тем, как сказать «мы»,» грустно отвечает мой спутник. «Алло, Елена!» «В смысле, Андрюха, алло? Ты это от привидений, что ли, нахватался? Сцену он мне тут устраивает. Тебе вроде приключения нужны, а не я. И уж точно не мои слова». «Ты же знаешь, что это была шутка», — обиженно бросает он, демонстративно засовывает руки в карманы и утыкается взглядом себе под ноги. «Мы выходим на Новочеркасский проспект и идем в сторону метро». Молчание становится настолько нестерпимым и неудобным, что я ощущаю его физически. «Псссс! Хочешь немного откровений?» Заговорщически шепчу я, а когда Андрюха переводит на меня изумленный взгляд, сообщаю. «Вообще-то ты у меня первый!» После чего я делаю театральную паузу и уже обычным тоном говорю. «Напарник. Первый и единственный». Наш истерический смех оглашает окрестности и распугивает тех призраков, которые не успели разойтись по своим могилам и склепам. От автора. Малоохтинское кладбище. Кладбище, расположенное в районе Малая Охта по адресу Новочеркасский проспект, дом 8. Официальный статус кладбища получило в 1768 году, и множество старых и известных захоронений на нем купеческие. Малоохтинское кладбище считается одним из наиболее мистических кладбищ Санкт-Петербурга. Здесь, как гласит молва, регулярно происходит всякая чертовщина. Ходят слухи, что на этом кладбище нашли последний приют не только старообрядцы, но и все те, кого церковь запрещала хоронить на православных кладбищах, в том числе самоубийцы и колдуны, отчего кладбище прозывается еще и кладбищем колдунов. Поскольку считается, что души таких людей не могут обрести покой, они бродят по земле в виде призраков. Этих призраков, как говорят, и замечают на Малоухтинском кладбище. Посетители видят призрачные фигуры и необычные предметы, слышат странные звуки, скрежет и даже стоны. Кладбище открыто для посещения, по нему также водят экскурсии.